Глава 13 Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота прошли чередой перед глазами читателя. События каждого дня, его надежды и страхи, огорчения и восторги, были изложены одно за другим. И чтобы завершить неделю, остается описать лишь воскресные страдания. Клифтонский план был только отложен, а не отменен и на воскресной послеобеденной прогулки по крессенту он подвергся новому обсуждению. В разговоре наедине между Изабеллой и Джеймсом, из которых первый особенно стремился осуществить это путешествие, а второй не меньше стремился доставить ей удовольствие, было решено отправиться в путь в случае благоприятной погоды на следующее утро. И чтобы не слишком поздно вернуться, требовалось выехать как можно раньше. Условившись таким образом и получив согласие Торпа, они должны были теперь уговорить Кэтрин, которая ненадолго отошла от них, чтобы повидаться с мисс Тилни. План был принят как раз в это время, и как только Кэтрин вернулась, от нее потребовали его одобрения. Но вместо радостного согласия, которого ждала Изабелла, ответ, нахмурившийся, и выразивший свое сожаление Кэтрин был отрицательным. Договоренность, которая не должна была ей позволить участвовать в прошлой неудавшейся попытке, делала эту поездку для нее совершенно невозможной. Только что она условилась с мисс Тилни осуществить завтра намеченную пешую прогулку. Решение это было окончательным, и она от него не откажется ни при каких обстоятельствах. «Но она ведь может и должна отказаться!» — мгновенно воскликнули брат и сестра Торп. «Они должны завтра поехать в Клифтон. Они туда не поедут без нее. Ей ничего не стоит отложить на день простую прогулку по окрестностям. Они слышать не хотят об отказе». Кэтрин была огорчена, но не сломлена. «Не убеждайте меня, Изабелла. Я договорилась с мисс Тилни, Я не могу поехать. Это не помогло. Те же доводы снова были пущены в ход. Она должна ехать, может ехать, и ни о каком отказе не может быть и речи. Нет ничего проще, чем сказать мисс Тилне, что вам напомнили о более ранней договоренности и всего лишь отложить прогулку до вторника. Нет, это было бы непросто. Я этого сделать не могу. Более ранней договоренности не существовало. Изабелла сделалась более настойчивой, разговаривая с ней все более ласковым тоном и называя ее самыми нежными именами. Она уверена, что ее обожаемая, ее чудеснейшая Кэтрин не может серьезно отказать в пустяковой просьбе, с которой обращается к ней бесконечно любящая ее подруга. У ее любимой Кэтрин она знает такое отзывчивое сердечко и такой ангельский характер, что она, конечно, легко уступит тем, кого любит. Но все было тщетно. Кэтрин была убеждена в своей правоте и, страдая от этих нежных и льстивых уговоров, не позволяла себе им поддаваться. Изабелла испробовала другой способ. Она стала упрекать ее в большей привязанности к мисс Тилни, которую знает лишь без году неделю, чем к своим старейшим и лучшим друзьям, короче, в холодности и равнодушии к ней самой. Я не могу подавить в себе чувство ревности, Кэтрин, видя, как мною пренебрегают ради два знакомых людей, мною, подругой, которая так безмерно вас любит. Ничто на свете не способно поколебать моих привязанностей, раз уж они возникли. Но, должно быть, я испытываю более сильные чувства, чем все другие. Очевидно, они слишком сильны для моего собственного благополучия. И когда на моих глазах совершенно чужие люди вытесняют меня из вашего сердца, душа моя разрывается на части. Эти тилни отнимают у меня все. Такой упрек показался Кэтрин странным и недобрым. Настоящие подруги Едва ли пристала обнажать перед всеми ее сокровенные чувства. Изабелла выглядела человеком невеликодушным и себелюбивым, пренебрегающим всем, кроме собственной прихоти. Эти горькие мысли мелькнули в ее голове, но она промолчала. Между тем Изабелла приложила к глазам платок, и у расстроенного зрелищем Джеймса невольно вырвалась. — Знаешь, Кэтрин, я думаю, ты не можешь дольше упрямиться. Не такая уж эта жертва. Чтобы выполнить просьбу такой подруги, я перестану верить твоей доброте, если ты не уступишь. Это был первый случай, когда ее брат выступил против нее. Стараясь его не огорчать, она сделала примирительное предложение. Если они отложат поездку до вторника, что им не нетрудно сделать, ибо это зависит от них самих, она могла бы с ними поехать и все были бы удовлетворены. В ответ сейчас же прозвучало «Нет, нет, нет, это невозможно! Торт ведь еще не знает, не придется ли ему во вторник уехать в Лондон!» Кэтрин выразила сожаление, но ничего не могла больше поделать. Наступило короткое молчание, нарушенное Изабеллой, которая сказала с едва сдерживаемым раздражением. «Очень хорошо!» Поездка отменяется. Если Кэтрин не едет, я не поеду тоже. Не могу же я быть единственной женщиной? Я ни за что не позволю себе совершить столь неприличный поступок. Кэтрин, ты должна ехать. Но почему же мистер Торп не может взять с собой одну из сестер? Уверяю вас, каждая из них с удовольствием бы поехала. «Премного вам благодарен», — ответил торп «Я в бате не для того, чтобы катать здесь своих сестриц и казаться всем дураком. Нет уж, коль вы не хотите, провались я ко всем чертям, если сам поеду. Я бы и поехал-то лишь ради того, чтобы покатать вас». «Ваша любезность не доставляет мне удовольствия». Ее слова, однако, не дошли до его ушей так как он сейчас же куда-то исчез. Остальные продолжали мучительную для Кэтрин прогулку. Иногда спутники ее молчали, иногда снова обрушивали на нее мольбы и упреки. Ее рука по-прежнему поддерживала руку Изабеллы, но сердца их были разделены. В некоторые минуты Кэтрин смягчалась, в другие была взволнована, все время оставаясь печальной, но непреклонный. — Я не думал, что ты настолько упряма, — сказал Джеймс. — Тебя было всегда нетрудно уговорить. Ты казалась мне самой доброй и покладистой из сестер. — Надеюсь, я и до сих пор осталась такой же, — ответила она с большим чувством. — Но мне в самом деле невозможно поехать. Если я и ошибаюсь, я делаю то, что считаю правильным. «Подозреваю, что при этом вам не приходится слишком с собой бороться», — сказала Изабелла. Сердце Кэтрин переполнилось, она высвободила руку, и Изабелла этому не противилась. Прошло десять долгих минут, пока к ним опять не присоединился торп, который, вернувшись по веселевшим видам, сказал, «Ну вот и отлично». Дело улажено. Мы все можем завтра ехать с чистой совестью. Я видел мисс Тилни и передал ей ваши извинения. — Вы не могли этого сделать, — воскликнула Кэтрин. — Сделал, клянусь душой. Только что к ней подошел и сказал все, что полагается. Вы просите, мол, передать, что должен отложить вашу совместную прогулку до вторника, так как на понедельник еще раньше назначили поездку с нами в Клифтон. Она ничего не имела против. Сказала, что вторник ее также устраивает. И так все в порядке, никаких затруднений. Неплохо придумано, а? Лицо Изабеллы снова осветилось благодушием и улыбкой. И Джеймс тоже опять казался счастливым. В самом деле это была чудесная мысль. — Кэтрин, дорогая моя, все тревоги теперь позади. Вы с честью освободились от обязательства, и нас ждет прелестнейшая поездка. — Это невозможно, — сказала Кэтрин. — Я этого не могу допустить. Я должна сейчас же пойти к мисс Тилни и с ней объясниться. Изабелла схватила ее за одну руку, Торп за другую, и все трое стали бурно протестовать. Даже Джеймс вышел из себя. Теперь, когда все уладилось, когда мисс не сказала, что ее ничуть не меньше устраивает вторник, продолжать спорить было просто глупо, просто смешно. Не в этом дело. Мистер Торп не имел права передавать выдуманное поручение. Если бы я считала возможным, я бы сказала, мистил не сама, что откладываю прогулку. И так это получилось еще более грубо. И откуда мне знать, что мистер Торп в самом деле... что он опять не ошибся? Из-за его ошибки в пятницу я уже совершила непростительный промах. Позвольте мне идти, мистер Торп. Изабелла, перестаньте меня удерживать! Торп сказал, что искать мистера и мисс Тилни бессмысленно, так как он догнал их на углу Брок-стрит, и сейчас они уже дома. — Ну что ж, я пойду к ним домой, — ответила Кэтрин. — Где бы они ни находились, я должна их увидеть. Разговаривать больше не о чем. Если, несмотря на все уговоры, я не согласилась поступить, на мой взгляд, неправильно, принудить меня к этому не удастся никакими уловками. Сказав это, она вырвалась и убежала. Торп хотел было броситься за ней, но его удержал Морланд. — Пусть она идет. Пусть себе идет, если уж ей так хочется. Она упряма, как Торп не закончил сравнение, так как оно едва бы показалось приличным. Крайне взволнованная Кэтрин шла так быстро, как только возможно было пробираться через толпу, боясь преследования, но твердая в своей решимости. По пути она продолжала думать о случившемся. Ей было жаль огорчать и расстраивать друзей, а особенно брата. Но она не жалела, что отказалась от поездки. Независимо от ее собственных чувств, нарушить договоренность с мисс Тилни, взять назад, притом по выдуманной причине, обещание — которые она дала всего пятью минутами раньше, было непозволительно. Она упрямилась вовсе не из эгоизма, заботясь о своих удовольствиях. Их она в какой-то мере могла получить от поездки и осмотра Блейского замка. Нет, она боролась ради других, ради доброго мнения людей. Ее убежденности в своей правоте Было, однако, недостаточно, чтобы она смогла восстановить душевное равновесие. До встречи с мисс Тилни об успокоении нельзя было даже думать. И еще сильнее, ускорив шаг после того, как она покинула Кресент, остальной путь, отделявший ее от Милсом-стрит, Кэтрин почти пробежала, преодолев его настолько быстро, что хотя мистер и мисс Тилни направились к дому гораздо раньше, она успела их заметить при входе в подъезд. Впустивший их слуга еще не ушел и, ограничившись словами о необходимости увидеть мисс Тилни сию же минуту, Кэтрин сбежала наверх, распахнула первую же увиденную ею дверь и внезапно предстала в гостиной перед генералом Тилни, его сыном и дочерью. Объяснение такой поспешности, недостатком которого было только то, что из-за ее нервного возбуждения и нехватки дыхания оно ничего не объясняло, было дано ею немедленно. Я страшно торопилась. Все это я с ними ехать вовсе не обещала. Я им сразу сказала, что не могу, и я бежала, как могла, чтобы вам об этом сказать». Мне не важно, что вы подумаете. Я не могла ждать, пока обо мне доложит слуга. Существо дело, однако, хоть и не лучшим образом растолкованное этой речью, вскоре перестало быть загадкой. Кэтрин узнала, что Джон Торп передал таки выдуманное им поручение, и мне не сочла нужным скрыть, что оно ее удивило. Но не вызвало ли оно более сильного негодования ее брата, к которому Кэтрин в своих оправданиях инстинктивно обращалась в такой же мере, как и к его сестре, гостя никоим образом выяснить не могла. Что бы ни говорилось или не предполагалось до ее прихода, но после ее взволнованного рассказа выражение лиц хозяев и весь их тон сразу стали настолько дружественными, насколько она могла только мечтать. Когда все таким образом счастливо уладилась, она была представлена их отцу, встретив всего стороны любезный и обходительный прием, напомнивший отзыв о нем торпа и дававший приятный повод считать, что последний в некоторых случаях говорит правду. Заботливость генерала дошла до того, что, не будучи осведомлен о необыкновенной поспешности, с которой Кэтрин поднималась по лестнице, он не в шутку рассердился на слугу, из-за нерадивости которого ей пришлось собственноручно отворить дверь в гостиную. «Что себе позволяет у Ильи? Я еще этим займусь!» И если бы Кэтрин самым горячим образом не засвидетельствовала его невиновности, уильям мог бы из-за ее поспешности навсегда лишиться расположения хозяина а то и своего места просидев в четверть часа она поднялась чтобы со всеми проститься и была приятно изумлена когда генерал тил не попросил ее оказать ему и его дочери честь от обедов у них и проведя с ними остаток дня Мисс Тил не присоединилась к его просьбе. Кэтрин чувствовала себя весьма опольщенной, но была не вправе согласиться, ибо мистер и миссис Аллен с минуты на минуту ждали ее возвращения. Генерал сказал, что не смеет больше настаивать. Пренебречь интересами мистера и миссис Аллен было бы непозволительно. Но в какой-нибудь другой день, о котором можно будет договориться заранее, Они не откажутся, он надеется, пожертвовать ее обществом ради того, чтобы отпустить мисс Морланд к ее подруге. О, нет, Кэтрин не сомневалась, что у них не будет ни малейших возражений, и она с большим удовольствием примет приглашение. Генерал проводил ее до дверей на улицу, самым приятным образом беседуя с ней, пока они спускались по лестнице, и, восхищаясь упругостью ее походки, удивительно соответствовавшей манере, с которой она танцует, и на прощанье отвесил ей самый изящный поклон, который ей когда-либо приходилось видеть. Довольная всем случившимся, Кэтрин весело шла к Палтнистрит своей, как она теперь знала, упругой походкой, которой до того она даже не замечала. Она добралась до дому, не встретив никого из обидевшейся на нее компанией. И теперь, когда ею была достигнута решительная победа, выдержан характер и спасена завтрашняя прогулка, она начала, по мере того, как проходило ее волнение, сомневаться в своей совершенной правоте. Самоотверженность всегда благородна. И если бы она проявила уступчивость, она бы теперь была избавлена от неприятных мыслей о рассерженной подруге, расстроенном брате и сорванной, быть может, ее усилиями поездки, которая могла доставить им так много удовольствия. Чтобы облегчить душу и услышать из уст непредубежденного человека истинную оценку своего поведения, Она в разговоре с мистером Алленом упомянула, воспользовавшись случаем, о задуманной ее братом и торпом завтрашней поездки Мистер Аллен откликнулся сразу. — Что ж, — спросил он, — и вы тоже хотите с ними отправиться? — Нет. Как раз перед тем, как они мне об этом сказали, я условилось сместилни о прогулке по окрестностям Бата. Поэтому, вы понимаете, я не могла с ними ехать. Не правда ли, не могла? Разумеется, нет. Я рад, что вы отказались. Такого рода поездки вообще неподходящее дело. Молодые люди и девицы, разъезжающие по дорогам в открытых экипажах, в отдельных случаях это допустимо, но совместные посещения гостиниц и других публичных мест это не доводит до добра. Я удивляюсь, что миссис Торп смотрит на такие вещи сквозь пальцы. И рад, что вы решили не ехать. Вашей матушке это бы не понравилось. Вы согласны со мной, миссис Аллен? Не находите ли вы подобные поездки предосудительными? Разумеется, даже очень. Открытые экипажи — ужасная вещь. Чистое платье становится в них грязным за пять минут. Вас забрызгивает, когда вы в них влезаете, когда вы лезаете а ветер треплет прическу и шляпу решительно во все стороны. Я ненавижу открытые экипажи. Я это знаю, но речь сейчас идет о другом. Не кажется ли вам, что молодые леди, то и дело разъезжающие в открытом экипаже с молодыми людьми, не состоящие с ними даже в родстве, выглядят несколько странно? — Да, мой дорогой, они в самом деле выглядят странно. Я этого терпеть не могу. — Дорогая миссис Аллен, — воскликнула Кэтрин, — почему же вы мне раньше об этом не сказали? Если бы я знала, что этого делать не следует, уверяю вас, я вообще не ездила с мистером Торпом. Я думала, вы предупредите меня, если увидите, что я поступаю неправильно. — Так оно и есть, моя дорогая. Можете на меня положиться. Перед отъездом я обещала миссис Морланд заботиться о вас, насколько это окажется в моих силах. Но нельзя быть чересчур требовательной. Как говорит ваша добрая матушка, молодежь остается молодежью. Вы помните, когда мы приехали, я не хотела, чтобы вы покупали этот узорчатый муслин. Но вы все же его купили. Молодежь не любит, когда ей слишком многое запрещают. Но тут ведь речь шла о действительно важном обстоятельстве. Не думаю, чтобы вам трудно было меня убедить. — То, что случилось, не так уж страшно, — сказал мистер Аллен. Но я бы, дорогая, советовал вам больше не ездить с мистером Торпом. Именно это я и хотела сказать, — добавила его жена. Перестав тревожиться о себе... Кэтрин почувствовала беспокойство из-за Изабеллу, и после минутного раздумья она спросила у мистера Аллена, не поступит ли она правильно и великодушно, если напишет мисс Торп о том нарушении приличий, о котором ее подруга, как прежде она сама, наверное, не догадывается. В противном случае, как ей казалось, Изабелла, несмотря на случившееся, Может, все же завтра поехать в Клифтон. Мистер Ален однако, отсоветовал ей это делать. Лучше, дорогая моя, оставьте ее в покое. Мисс Торп достаточно взрослая девица и должна сама следить за своим поведением. А на худой конец у нее есть мать, которая может дать ей совет. Несомненно, миссис Торп слишком снисходительна и все же вам лучше не вмешиваться. Она и ваш брат уже решили поехать. Так что из-за этого они станут к вам хуже относиться?» Кэтрин смирилась. И хотя ей было грустно думать, что Изабелла совершает ошибку, она испытывала большое облегчение от того, что мистер Аллен одобрил ее поступок и была искренне рада, что его совет помешал ей впасть в ту же ошибку самой. Избавление от поездки в Клифтон поистине казалось ей теперь настоящим избавлением, ибо что подумали бы о ней мистер и мисс Тилни, если бы она нарушила данные им обещания ради того, что было столь дурно само по себе? если бы она провинилась в нарушении одного долга лишь для того, чтобы нарушить другой.